Мы сказали, что Сен-Шамиляр Джамалый Дин был взят при осаде Ахульго. Правильнее было бы сказать, что он одан Аманатом. Его мать Патимат, как вы помните, указала от печали. Ребенок был увезен в Санкт-Петербург, представлен императору Николаю, который приказал воспитать его по-княжески и дать ему самое лучшее образование. Джамалый Дин долгое время оставался диким и пугливым, как сер на его гор. Но на седьмом году жизни, наконец, он пообвык и уже стал отличным наездником, и по тому воспитание его дополнилось другими физическими упражнениями. Шамал-Адин быстро выучился читать, писать и изъяснялся по-французски и по-немецки, как на своем родном языке молодой горец флегля дьютант полковник походил уже на настоящего русского. И вот однажды он позван во дворец. Он нашел императора Николая особоченным и даже печальным. «Джамал и Дин», — молвил российский самодержец, — «вы свободны принять или отвергнуть предложение, которое я вам делаю. Не стану ни в чем принуждать вашу волю, но думаю, что вы совершили бы похвальный поступок, приняв предложение, которое сейчас услышите. Две грузинские княгини находятся в плену вашего отца. Он согласен освободить их, но с условием, чтобы вы возвратились к нему. Ваш отказ оставит их пленницами навечно». «Не поддавайтесь первому порыву, я даю вам три дня на размышления». Молодой человек печально улыбнулся. «Государь!» — ответил он. «Не надо трех дней, чтобы сын Шамиля и питомец императора Николая три дня растумывал, что ему следует делать» горе с родом, я русский сердцем. Я кончу свои дни там, в горах, где ничто не будет соответствовать полученному мной образованию, но умру сознанием, что исполнил долг. Три дня, подаренные мне вашим величеством, послужат не для принятия какого-либо решения, но для того, чтобы проститься. С этой минуты я жду приказа вашего величества и поеду, когда получу его». В начале февраля он выехал из Петербурга с князем Давидом чувчавадзе супругом одной из пленных княгинь. К концу того же месяца оба они уже были в Хасабьюрте. Немедленно отправили Нарочного с письмом молодого князя в Биден. Письмо было написано из Владикавказа. Все это время сын Шамиля жил в Хасабьюрте в доме князя Чавчавадзе. В одной с ним комнате, но совершенно свободно. Он дал слово, которому все верили. Он обедал у генерала барона Николаева. В честь выкупа княгинь был дан бал, на котором он присутствовал и был его героем. Он остался в Хасавюрте до дня, назначенного Шамелем для обмена Когда наступил этот день, вдруг возникли непредвиденные затруднения Князь должен был уплатить 40 тысяч рублей Шамиль требовал, чтобы эта сумма была уплачена не только серебром, но еще и мелкой монетой Требовалось время, чтобы добыть мелкие монеты в 50, 25 и 10 копеек В канун обмена ее раздобыли только на 5 тысяч рублей Князь просил, чтобы Джамал Эдин уговорил отца принять 5 тысяч рублей золотом Джамал согласился 10 марта генерал николаев взяв один батальон, два дивизиона пехоты, десять сотен казаков и шесть пушек, вступил на берега реки Мичик, где намечался обмен. Правый берег реки, принадлежащий русским, открыт. По левому же берегу, составляющему непокорную землю, леса простираются до самого гор Хорошо просматривается только пространство в одну версту между рекой и лесом, в пятьсот сажень. Шамиль дал знак барону Николаю остановиться в версте от правого берега Мичика, а сам расположился на таком же расстоянии от левого берега. Когда барон Николай прибыл на условное место, Шамиль уже был на своем посту, издали виднелась его палатка и возвышавшееся над ней черное знамя, поставленное позади. Сразу послали к Шамилю армянина по фамилии Грамов в качестве переводчика. Ему надлежало узнать, как именно будет происходить обмен. Вот что предложил Шамиль. Его сын Хаджи Магомед в сопровождении 32-х чеченцев приведет дам к дереву, находящемуся на правом, то есть на русском берегу. Там он найдет своего брата и 40 тысяч рублей, привезенных конвоем под командой русского офицера. Русский офицер оставит джамал только после того, как передаст его отцу. Итак, офицер, 32 солдата, сундуки с деньгами, 16 горских пленников и Джамал-Эддин, в сопровождении барона Николая князь Чевчавадзе, следовавших за ним в шагах 50, двинулись к Мичику. С ними был экипаж для княгинь. По мере того, как они приближались, с противоволожной стороны двигались сын Шамиля Хаджи Магомед со своим конвоем и арбы, на которых везли дам. Хаджи Магомед и его конвой выехали вперед и поджидали арбы, которые вскоре к ним присоединились, потом они доехали до дерева, к которому русские прибыли в одно время с ними. Во главе отряда неприятелей горцевал на белом коне прекрасный молодой человек с бледным лицом. На нем была белоснежная и черкесская, и такая же папаха — это был Хаджи Магомед. За ним следовали двумя рядами 32 богато одетых и великолепно вооруженных чеченцам. Оба конвоя остановились в десяти шагах один от другого. Тогда Хаджи Магомед и Джамал и Дим соскочили с коней и бросились друг к другу в объятия, Увидев обнимающихся братьев, все мюриды Хаджи Магомеда закричали «Аллах! Или Аллах!» Князь Чавчавадзе и барон Николай Также присоединились к братьям княгини, их дети и женщины из свиты княгини были сразу же переданы Хаджим Гаметом князю Чувчавадзе. Сундуки с сорока тысячами рублей перешли к мюридам. Жамал и -э Дин был представлен княгинем, они благодарили его как своего избавителя. Потом, простившись князем и бароном и смахнув последнюю слезу, которую он пролил, вспоминая Россию, усыновившую его, Он отправился к Шамилю в сопровождении офицеров, которые, согласно уговору, должны были вручить его отцу. Саполверсты от Шамиля сделали привал в роще. До сих пор Джамал и Дзин был в русском военном платье. Здесь он снял свой мундир и облачился в Черкеску, присланную Шамилем. Черная лошадь, покрытая красным чепраком и ведомая двумя нукерами, стояла в нескольких шагах. Жамалый вскочил на нее, как истый горский всадник, и они пустились скачь к Шамелю. Едва они успели сделать несколько шагов, как мальчик лет тринадцати, выбежав из свита Шамеля, пустился во весь дух и с распростертыми объятиями бросился на шею к Это был его младший брат Магомед Шафин. Наконец, прибыли к самому Шамилю. Его восточное достоинство, его религиозные бесстрастия не позволяли ему, несмотря на все его желания, выйти навстречу сыну. Он ждал неподвижно седая между двумя старыми мюридами. Над главой Шамиля держали зонтик. Его красота была так своеобразной и величиной, что русские офицеры остановились в изумлении. Джамалы Дзин. Приблизился к родителю и хотел поцеловать у него руку, но имам был уже не в силах более притворяться. Он принял его в свое объятие, прижал к сердцу, и из его груди, готовый разорваться от волнения, вырвались рыдания. После этого первого порыва чувств Джамал по правую сторону от отца, Шамиль не спускал с него глаз, все держа его руку, пылающий его взор будто наверстывал время, в которое он не видел сына. Два офицера, свидетели этого зрелища, стояли неподвижно и безмолвно, столь сильное впечатление произвело на них эта трогательная сцена. Однако, поскольку слишком долгое отсутствие их могло беспокоить генерала, они просили сказать Шамилю, что их прислали для передачи ему сына, и так как они исполнили поручение, то просят отпустить их. Шамиль приветствовал их. До сих пор я сомневался, что русские сдержат слово. Теперь я изменил свое мнение поблагодарить от моего имени барона Николая. И скажите князю Човчавадзе, что я обращался с его женой и свояченицей, как с собственными дочерьми. Потом он поблагодарил офицеров, они приблизились к Шамалу Дину, чтобы проститься с ним. Он обнял их и по русскому обычаю трижды расцеловал каждого. Шамиль не только не сердился на это трогательное прощание, но, напротив, благословно наблюдал за ним. Тогда офицеры поклонились Шамилю в последний раз, им подвели лошадей, и они в сопровождении пятидесяти мюридов достигли берегов Мичика. Там они услышали пальбу, но пальба была совершенно мирная, люди Шамиля выражали радость — По случаю вторичного появления Джамала Дина, среди них после столь долгого отсутствия. В феврале 1858 года полковнику князю Мирскому, командиру кубардинского полка, дислоцированного в Хасавьюрте, доложили, что какой-то горец, называющий себя посланцем Шамиля, желает говорить с ним. Князь велел впустить горца. Незнакомец вошел и сообщил, что и в самом деле он послан Шамилем. Оказалось, что сын имама мама Джамала Дин, страдавший болезнью, неизвестный татарским медикам, находился при смерти. Шамиль призывал на помощь европейскую науку. Князь Мирский пригласил лучшего полкового хирурга доктора Петровского, который обратился к горцу с расспросами о болезни. По признакам, какие старался передать ему чеченец, доктор предположил, что Джамал один страдает чахоткой. Он приготовил необходимые лекарства, подписав под каждым из них, как его следует употреблять, он передал все это посланцу. Помимо этого, ему же поручили сказать маму, что в случае, если он пожелает, чтобы медик лично отправился к нему, князь Мирский согласен на это, но только с некоторыми условиями. 10 июня тот же самый посланец явился вновь. Болезнь Джамала Тина катастрофически нарастала. Шамиль соглашался на все условия князя Мирского, лишь бы как можно скорее прислали доктора. Речь шла о том, чтобы оставить трех наибов в залог за медика. Это условие было немедленно принято. Князь вызвал доктора Петровского и сообщил просьбу Шамиля, предупредив, что он нисколько не принуждает его к этому путешествию что он имеет полное право отказаться. Доктор не колебался. Он взял с собой аптечку с необходимыми медикаментами и в семь часов утра 12 июня в сопровождении двух наибов выехал из Хасафюрта. Сначала дорога тянулась вдоль правого берега Ираксу, поднявшись на высоту Жунбака в земле Анг недалеко от реки Ахтын. На левом берегу не заметили две сотни донских казаков, направлявшихся к крепости внезапно, вероятно, после конвоирования. В полдень они въехали в небольшую долину, заросшую колючими кустарниками, и остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям. Один из наибов снял бурку, разослал ее и посадил на нее доктора, другие расселись на траве и стали завтракать. Доктор пригласил проводников к своей трапезе, но они не взяли ничего, кроме куска хлеба. Они отказались даже от сыра, ссылаясь на то, что не знаю, что это такое, и никогда не едали ничего подобного. Отсюда были видны чеченские пикеты возле леса, доходившего до берегов реки Акташа. В лагере горцев поднялся переполох, с ружьями наготове они бежали к месту, где поднимался густой столб дыма. Едва доктор кончил завтракать, как какой-то чеченец, вышел из кустов с ружьем в руке. Он остановился в шагах в пятидесяти и на чеченском языке обменялся несколькими словами с наибами. Он возвестил им, что казаки, которых они видели, убили одного горца или двух лошадей. Дым служил сигналом тревоги, но уже было поздно. В то время, как чеченцы собирались, казаки вступили в крепость. Пока чеченец и наибы рассуждали об этом происшествии, доктор хотел было пробраться дальше, чтобы нарвать малины, но наибы попросили его не отходить от них. Появление его в горах содержалось в тайне, и одежда могла его выдать, тогда ему не сдобровать, по доктору могли и выстрелить». В четыре часа по полудню они снова пустились в путь и переправились через Акташ, минуя два аула, из которых один называется по имени этой же реки, а другой — Юртанг. Почти заверсту от последнего аула в Акташ впадает река Саласу и делают крутой поворот к северо-западу. В центре поворота возвышается гора, на склонах которой построены два аула — Аргар-Юрт и Белард-Гарганш. Дорога до Аргар-Юрта, более или менее удобная, за этой деревней практически исчезло пришлось спуститься в реку и следовать по ней. Уже вечером они оставили русло Акташи и уехали в лес, что на левом берегу. В десять часов во мраке показалось несколько огней, это были огни аула Оньек. Ориентируясь на огни, направились в аул и скоро въехали в него». Главная улица была полна народу. Лазутчик известил, что какой-то русский, сопровождаемый тремя горцами, приближается к аулу, и все жители были на ногах. Тотчас раздались крики «Гяур! Гяур!» Лицу горцев приняли грозное выражение, но наибы успели объяснить жителям, что путешествие доктора совершенно мирное. Прибыли в дом, где предполагали провести ночь. Хозяин вышел навстречу доктору и, переговорив с наибами, сделал господину Петровскому знак следовать за ним. Он ввел его в комнату и, указав на угол, приветливо сказал ему «Сядь там». Затем он вышел, заперев дверь унося с собой ключ. В этой комнате оказалось к великому удивлению доктора, женщина с ребенком лет четырех. Благодаря огню у которого она сидела, доктор разглядел, что женщина молодая и красива. Доктор оставался почти час в обществе этой женщины. Но потому ли, что она не понимала по-русски, или потому что ей велено было оставаться немой, она не отвечала ни на один из вопросов доктора. Наконец, воротился хозяин с одним из наибов. Они сделали знак доктору, чтобы шел за ними. Складывалось впечатление, что эти люди говорили только тогда, когда это было необходимо. Миновав какую-то дверь, доктор оказался в другой комнате, которая не была освещена. Хозяин опять запер дверь на этот изнутри, подойдя к камину, где заранее были приготовлены дрова, развел огонь, при ярком свете которого доктор догадался, что он находился в комнате, где азиатцы принимают гостей. Здесь была и постель. Доктор, крайне утомленный, лег и тотчас заснул. Проснувшись утром он увидел что один из его наибов разговаривал с другим наибом ему неизвестным последний имел на себе две звезды пожалованные ему шамилем действительно вновь прибывших был присланы мамом для сопровождения доктора на всем остальном отрезке пути он советовал доктору найти другой костюм чтобы из военного медика превратиться в простого горца впрочем особо затруднений в этом не было платье было уже приготовлено Завтрак состоял из чая, сыра и татарских лепешек. Где в девять часов утра провели лошадей с проводником, и лошади и проводник были новые. Дорога до деревни Амави тянула вдоль берега Акташа. В Амави снова переменили проводника. Этот сопровождал доктора пешком. Из Амави поднялись на Гумбецкий хребет, куда прибыли после получасовой ходьбы. По дороге путешественникам встречались большие стада баранов и быков. С Гумбинского хребта заметны были Каспийское море и Кавказская линия до Георгиевска. Где-то в тумане виднелся Моздок. Панорама была великолепной и заставила доктору на минуту забыть утомительность путешествия. Перебираясь с одной вершины на другую, достигли, наконец, высшей точки хребта. Там доктор невольно попятился. Гора была отвесная, и это над пропастью в две тысячи футов. «Где дорога?» — испуганно промолвил доктор. Горец, наклонившись над пропастью так, что верхней половины своего тела почти повис над пустым пространством, он сказал «вот здесь» и показал на тропинку, извивавшуюся под ним вдоль скалы. Не было никакой возможности следить глазом за тропинкой. В некоторых местах она совершенно терялась из виду. Нечего было думать и о том, чтобы спуститься по такой дороге верхом. Доктор оставил своего коня, пустив его пастись на траву, и, собрав все своему что решился спуститься в пропасть. Его била дрожь даже тогда, когда впоследствии он рассказывал об этом страшном спуске. Проводник шел впереди. За ним доктор, за доктором Наиб. По избежанию головокружения доктор иногда оборачивался. Глаза доктора беспрерывно и невольно устремлялись на узкую дорожку, усеянную голышами, катящимися из-под его ног и падающих с луким шумом в бездонную глубину. На протяжении всего спуска доктор не нашел ни одной точки опоры, ни одного местечка, где бы он мог присесть, и эта пытка продолжалась шесть часов. Когда доктор достиг подножия горы, он ублевался потом, а его ноги дрожали, как тростник, обдуваемый сильным ветром. Наконец, прибыли к так называемым андийским воротам. На всем пути не было видно ни одного куста, но встречались иногда желтые и белые цветы. Юго-восточная сторона этого гребня вертикально на вершине украсуется группа скал, которую русские солдаты называют чертовой свадьбой на в версте от андийских ворот, виден аул филики а на таком же расстоянии от него аул Агалы. За ним еще аул лунг Дома, деревень, построенные из камня без извести». В полуверсте от Унга большое селение Анзия, дающее свое название хребту, по которому дорога вьется змеей. Наконец, за Анзией находится последний аул, на который проводник указал доктору, как на конечную цель их путешествия. он назывался Сул Кади. Доктор, едва не рухнувший, без чувств, сел или, вернее сказать, повалился ничком на землю. Но через несколько минут поднялся и снова упустился в путь, хотя ноги его не переставали дрожать от нервного перенапряжения, и это дрожь уже не подчинялась его воле. В Сулкаде они прибыли поздно ночью. Дома этого ула каменные в два и три этажа. Нижний этаж предназначен для лошадей и рогатого скота, следующий для хозяина дома, а прочие этажи, как и в городах, сдаются у наема. В центре аула возвышается мечеть. У входа в дом Джамал и Дина стоял часовой. По узкой лестнице доктор поднялся на большое крыльцо, с которого можно было попасть в комнату больного. Свеча высветила железную кровать, на которой лежал больной, а на полу другую постель, приготовленную для доктора, которого, как видно, здесь ожидали. Джамал Эдин спал, его разбудили. Он был рад видеть доктора, но пригласил его прежде всего отдохнуть. Доктор задал больному несколько вопросов, но, будучи крайне утомленным, уступил его настоянием и лег спать. Комната сына Шамиля имела жалкий вид, она была почти без мебели, и все ее убранство составляли ружья, револьвер, шашка в серебряной оправе да чайный погребец. На другой день, пробудившись, доктор спросил больного о состоянии здоровья. Болезнь молодого человека была более душевной, нежели физическую. Удаление от городской жизни, отсутствие удовольствия юности убивали его. Суровые и дикие горы не могли возвратить ему петербургских и варшавских друзей. Прелестные чеченки и кабардинки, словущие за первого красавица на свете, не могли заставить его забыть русский красавец с берегов Невы и милых полих с берегов Вислы. Он угасал потому, что предпочитал смерть такой доли, впрочем, физические силы уже оставили его. Он не поднимался с постели. С надобия татарских лекарей, на печенье которых был отдан Жамал Дин, когда болезнь уже начала принимать серьезный оборот, не только не остановили ее развитие, но, напротив, ускорили его. Развлечения могли бы встряхнуть его, поддержать силы, но, увы, развлечения, по крайней мере те, которые прежде питали его ум, были ему запрещены. Ему не позволили иметь ни одной книги, ни одного русского журнала, Это считалось позором для чеченца, который смотрит на все, приходящее из России, как на физический или нравственный ад. Три дня осталось у доктора при Джамалой он сделал все, что было в его силах, но, как врач уже знал, что попечение его бесполезно, что болезнь смертельна. Оставляя Джамаладину, он наказал соблюдать все его предписания. Самое бесспорное убеждение доктора заключалось в том, что больной сам не стремился к выздоровлению. Впрочем, ни слова жалобы, ни укора не было произнесено несчастным молодым человеком. жертву приносилась безропотно, самоотречение было полное. 17 июня доктор простился с Джамаладином. В начале сентября пришло известие о его смерти – Шамиль вернулся без сына с тем, чтобы снова потерять его теперь уже безвозвратно.